«Может быть, вы правы». «Но все же я не совсем шутил». Вдруг странно признался, впрочем, быстро покраснев, Иван Федорович. «Не совсем шутили, это истинно. Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как бы тоже от отчаяния». Пока с отчаяния и вы забавляетесь, и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике и с болью сердца, усмехаясь ей про себя. Но у вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения. А может ли быть он вам не решен? «Решен в сторону положительную?» — продолжал странно спрашивать Иван Федорович все с какой-то необъяснимой улыбкой, смотря на старца. «Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную. Сами знаете это свойство вашего сердца, и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее» способные такой мукой мучиться, горнее мудрствовать и горних искать, и наше божительство на небесах есть. Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши. Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Федоровича. Но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Федоровича разговор со старцем как-то всех поразили своей загадочностью и даже какой-то торжественностью. Так что все на минуту было примолкли, а в лице Алеши выразился почти испуг. Но Миусов вдруг вскинул плечами, и в ту же минуту Федор Павлович вскочил со стула. — Божественный и святейший старец! — вскричал он, указывая на Ивана Федоровича. — Это мой сын! Плоть от плоти моя, Любимейшая плоть моя! «Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор. А вот этот сейчас вошедший сын Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, это уж непочтительнейший почтительнейший Франц Мор. Оба из разбойников Шиллера, а я, я сам в таком случае уж, владетельный граф фон Мор. Рассудите и спасите!» — Нуждаемся не только в молитвах, но и в пророчествах ваших. — Говорите без юродства и не начинайте оскорблением домашних ваших, — ответил старец слабым, изможденным голосом. Он, видимо, уставал, чем далее тем более, и приметно лишался сил. — Недостойная комедия, которую я предчувствовал, еще идя суда — — воскликнул Дмитрий Федорович в негодовании и тоже вскочив с места. — Простите, преподобный отец! — обратился он к старцу. — Я человек необразованный и даже не знаю, как вас именовать, но вас обманули. А вы слишком были добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшки нужен лишь скандал. Для чего? Это уж его расчет. У него всегда свой расчет. — Но, кажется, я теперь знаю для чего. — Обвиняют меня все, все они! — кричал в свою очередь Федор Павлович. «Вот и Петр Исанович обвиняет! Обвиняли, Петр Исанович обвиняли!» Обернулся он вдруг к Миусову, хотя тот и не думал перебивать его. «Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш на баш. Но позвольте, разве не существует суда?» Там вам сочтут, Дмитрий Федорович, по самым же распискам вашим письмам и договорам, сколько у вас было, сколько вы истребили и сколько у вас остается. чего, Петр Александрович уклоняется произнести суждение? Дмитрий Федорович ему не чужой, от того, что все на меня, а Дмитрий Федорович в итоге еще мне же должен. «Да не сколько-нибудь, а несколько тысяч, на что имею все документы. Ведь город трещит и гремит от его кутежей, а там, где он прежде служил, там по тысяче и по две за обольщение честных девиц платил. Это, Дмитрий Федорович, нам известно в самых секретных подробностях, и я докажусь, святейший отец». Верите ли, влюбил в себя благороднейшую из девиц хорошего дома состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника, заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее. Компрометировал девушку предложением руки. Теперь она здесь, теперь она сирота его невеста, а он на глазах ее к одной здешней обольстительнице ходит. Но хоть обольстительница это и жила, так сказать, в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого. Крепость неприступная для всех. Все равно, что жена законная, ибо добродетельна. да Отцы святые, она добродетельна. А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключом отпереть, для чего он теперь надо мной и куражится. Хоть с меня денег сорвать! А пока уж тысячи на эту обольстительницу просорил, на то и деньги занимает беспрерывно, и, между прочим, у кого, как вы думаете, сказать, а нет, Митя!» «Молчать!» — закричал Дмитрий Федорович. «Подождите, пока я выйду, а при мне не смейте морать благороднейшую девицу! Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться! Позор для нее! Не позволю!» Он задыхался. «Митя! Митя!» Слабонервно и выдавливая из себя слезы, вскричал Федор Павлович. «А родительское-то благословение на что? А ну прокляну! Что тогда будет?» — Бесстыдник и притворщик! — неистово рявкнул Дмитрий Федорович. «Это он отца! Отца! А что же с прочими?» «Господа, представьте себе, есть здесь бедный, но почтенный человек, отставной капитан, был в несчастье отставлен от службы, но негласно, не по суду, сохранив всю свою честь, многочисленным семейством обременен». А три недели тому наш Дмитрий Федорович в трактире схватил его за бороду, вытащил за эту самую бороду на улице и на улице всенародно избил. И все за то, что тот состоит негласным, поверенным по одному моему делишку. Ложь. Все это. Снаружи правда, внутри ложь. Весь в гневе дрожал Дмитрий Федорович «Батюшка, я свои поступки не оправдываю, да, всенародно признаюсь, я поступил как зверь с этим капитаном и теперь сожалею и собой гнушаюсь за зверский гнев». «Но этот ваш капитан, ваш поверенный, пошел вот к этой самой госпоже, о которой вы выражаетесь, что она обольстительница, и стал ей предлагать от вашего имени, чтобы она взяла имеющиеся у вас мои векселя и подала на меня, чтобы по этим векселям меня засадить, если уж я слишком буду приставать к вам в расчетах по имуществу». Вы же теперь меня упрекаете тем, что я имею слабость к этой госпоже, тогда как сами же учили ее заманить меня. Ведь она прямо в глаза рассказывает, сама мне рассказывала, над вами смеясь. Засадить же вы меня хотите только потому, что меня к ней же ревнуете, потому что сами вы приступать начали к этой женщине со своей любовью. И мне это опять-таки все известно. И опять-таки она смеялась, слышите, смеясь над вами, пересказывала. Так вот вам, святые люди, этот человек, этот упрекающий развратного сына, отец. Господа свидетели. Простите, гнев мой, но я предчувствовал, что этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал.